Глава 12. Командир гарнизона. Мы все ближе подъезжали к форт Уильяму, и я начала всерьез обдумывать план действий по прибытии. Я считала, что многое будет зависеть от командира гарнизона. Если он поверит, что я благородная дама, попавшая в беду, то, вероятно, даст мне сопровождающих до побережья для моего выдуманного отплытия во Францию. Однако он может отнестись ко мне с подозрением из-за того, что я приехала вместе с Маккенди, Я не похожа на шотландку, но не примет ли он меня за шпионку. Ведь и Колум и Дугал подумали, что я английская шпионка. Но зачем кого-то к ним подсылать? Наверное, из-за их антимонархической деятельности, одним из свидетельств которой был сбор средств для принца Карла Эдуарда Стюарта, претендента на трон. Но в таком случае, почему же Дугал позволил мне наблюдать? Он с легкостью мог отослать меня прочь во время этих мероприятий. Но разговоры велись по-гельски, — возражала я себе. Впрочем, и тут есть неоднозначность. Я припомнила странный блеск в глазах Дугала, когда он спросил «Я полагал, что вы не знаете Гальского». Возможно, это было своего рода проверкой, на самом ли деле язык мне не знаком. Вряд ли в горы Шотландии стали бы посылать шпионов, которые не могут объясниться по меньшей мере с половиной населения. Но разговор между Дугалом и Джейми, который я подслушала, из него очевидно, что Дугал действительно якобит, а Колум пока еще нет». Голова у меня кружилась от гипотез, и я искренне обрадовалась, увидев, что мы подъезжаем к большой деревне. Это означало приличный ночлег и ужин. Постоялый двор и вправду оказался неплох, по местным меркам, к которым я уже начала привыкать. И хотя кровать явно предназначалась для карликов, которые не прочь провести время с блохами, она, во всяком случае, помещалась в отдельной комнате. Несколько раз мне приходилось спать на скамье в общей комнате, окруженной мужским храпом и завернутыми в плед немытыми телами. Обычно я засыпала сразу, несмотря на условия. Сказывалась усталость от езды в седле и вечерних политических агитаций Дугала. Правда, в первый вечер на постоялом дворе я ободрствовала целых полчаса, пораженная невероятным разнообразием типов храпа. Общей студенческой спальней для будущих медсестер до да такого далеко. Прислушиваясь к этому хору, я думала о том, что мужчины в госпиталях по-настоящему не храпят, тяжело дышат, скрикивают, стонут, а порой всхлипывают или плачут во сне. Никакого сравнения с такой вот бандой здоровых мужиков. Возможно, больные или раненые мужчины не могут уснуть крепко и как следует расслабиться, чтобы издавать подобный шум. Если мои предположения справедливы, то мои спутники отличались отменным здоровьем. Так они и выглядели, с разбросанными во сне крепкими ногами и руками и румяными лицами при свете очага на этой какафонии я завернулась в дорожный плащ и тоже уснула. По сравнению с этим опытом, я чувствовала себя одинокой в моей крохотной попахивающей мансарде. Я сняла постельное белье, стряхнула матрас, чтобы сбросить нежеланных соседей, но все не могла уснуть. Уж очень тихо и темно стало в комнате, когда я задула свечу. И зала двумя этажами ниже доносилась эхо голосов и какая-то возня, но все это лишь усиливало во мне ощущение изолированности. Впервые после приезда в замок я осталась совершенно одна, и не могу сказать, что мне это особенно понравилось. Я не без труда начала проваливаться в сон, когда вдруг услышала зловещее поскрипывание досок в коридоре. Шаги были медленные и неуверенные, словно идущий крался, убирая половицы, которые поменьше скрипят. Я тотчас села на постели и начала ощупью отыскивать свечу и огниво. Слепую хватая воздух, я наткнулась на огниво, но уронила его. Я застыла. Шаги за дверью тоже замерли. Потом что-то зашуршало. Видимо, человек снаружи проверял задвижку. Я знала, что дверь не заперта. К ней были прибиты скобы для болта, но сам болт я не нашла. Я схватила подсвечник, вытащила из него огарок свечи и как можно тише встала с постели, сжимая в руке свое глиняное орудие. Дверь со слабым скрипом открылась. Единственное окно в комнате было закрыто ставнями, не пропускавшими ни ветра, ни света. Тем не менее, когда дверь приотворилась, я разглядела серую полоску во мраке. Она росла, но затем, к моему удивлению, уменьшилась и вскоре совсем исчезла. Дверь закрыли. Повисла тишина. Я стояла у самой стены целую вечность, сдерживая дыхание и стараясь расслышать хоть что-то, кроме стука собственного сердца. В конце концов, я понемногу начала подвигаться к двери вдоль стены, возле которой, как мне показалось, доски лежат плотнее. Я вытягивала ногу вперед, касалась ею половицы и постепенно переносила на нее вес. Я щупала босыми пальцами щель между половицами, прежде чем подтянуть и поставить на пол рядом с первой и вторую ногу. Возле двери я остановилась и прижала к ней ухо, обеими руками ухватившись за дверную раму, напряженная в ожидании вторжения. Мне казалось, что из-за двери доносятся какие-то звуки, но я не была в этом уверена. Если они и в самом деле есть, то, может, они доносятся снизу? Или я улавливаю чьё-то дыхание по ту сторону? Меня слегка подташнивало из-за адреналина, который не прекращал выбрасываться в кровь. Наконец, я устала от неопределенности, покрепче сжала подсвечник в руке, толчком распахнула дверь и выскочила в коридор. Я говорю «выскочила», но на самом деле я сделала всего два шага споткнулась обо что-то мягкое и во весь рост растянулась на полу, ободрав костяшки на руке и больно ударившись головой обо что-то твердое. Я села, прижав ладони к лбу, совершенно не думая о том, что меня могут убить. Человек, на которого я наступила, невнятно ругался. Сквозь волны боли я смутно заметила, что он, судя по росту и запаху, это был мужчина, встал и нащупывал ставни на стене над нами. От внезапного тока свежего воздуха я вздрогнула и прикрыла глаза. Когда я их открыла, в коридоре оказалось достаточно света, чтобы разглядеть незваного гостя. Что вы тут делаете? В моем вопросе прозвучало обвинение. В ту же самую секунду Джейми задал свой вопрос и тем же тоном, что и я: Сколько вы весите, Сасинах? Все еще ошарашенная я машинально ответила: Девять стоунов? Примечание: немного больше 57 килограмм. Стоун мера веса, равная шести килограммам, 360 граммам. И только потом добавила «А что?» «Вы мне чуть не раздавили печень», ответил он, осторожно потирая ушибленное место, не говоря уже о том, что напугали меня до смерти. Он протянул мне руку и помог встать. «У вас все в порядке?» «Нет, я ударила голову». Коснувшись лба, я вгляделась в пустой коридор. во что же я треснулась?» задала я не слишком изящный вопрос. «А мою голову?» ответил Джейми, как мне показалось, с легким раздражением. «Так вам и надо». Ядовито отозвалась я. «Чего это вам вздумалось шастать? У меня под дверью!» Он бросил на меня испытывающий взгляд. «Я вовсе не шастал у вас под дверью, упаси Боже! Я там спал, или, вернее, пытался уснуть!» Он потёр макушку, где, по-видимому, росла шишка. «Спал? Здесь?» Я с возрастающим удивлением еще раз оглядела холодный и грязный коридор. «Странные места вы выбираете. То конюшня, то коридор вроде этого». «Возможно, вам интересно будет узнать, что здесь остановились несколько английских драгун», — холодно сообщил он. «Они собрались в буфетной и уже крепко набрались. Сейчас они шумно развлекаются с двумя девицами из города. Девиц две, а мужчин пятеро. И некоторые из этих солдат думают о том, чтобы подняться наверх и поискать себе подружек. Я не думаю, чтобы вам захотелось разделить с ними вечер». Он поднял плед и перекинул его через плечо. «Если я ошибся, прошу меня извинить. Я не думал мешать вашему отдыху. Доброй ночи!» «Подождите». Он остановился, но не обернулся, так что мне пришлось подойти и встать перед ним. Он смотрел на меня сверху вниз, вежливо, но холодно. «Благодарю вас», — сказала я. «Вы очень добры. Простите, что я наступила на вас». Он улыбнулся. Его лицо приняло обычное приветливое выражение. «Ничего страшного, Сасинах», — сказал он. Голова скоро пройдет, ребра перестанут ныть, и я стану как новенький. Он подошел и открыл дверь моей комнаты, которая захлопнулась после моего рокового выхода. Очевидно, строитель возводил здание не пользуясь уровнем. В доме не было ни одного прямого угла. Ложитесь спать, предложил Джейми. Я останусь в коридоре. Я посмотрела на пол. Дубовые половицы мало того, что твердые и холодные, выглядели затоптанными и заплеванными. Словом, были так загажены, что по ним и ходить не хотелось. Над входной дверью стояла дата 1732 Похоже, тогда полы вымыли в первый и последний раз. «Вам нельзя тут спать», — сказала я. «Входите. В комнате пол все таки почище». Джейми замер, опершись рукой о притолку. «Спать с вами в одной комнате?» Он был шокирован. «Я не могу. Ваша репутация очень пострадает». Он говорил совершенно искренне. Я чуть было не рассмеялась, но вовремя превратила смех в кашель. Принимая во внимание условия путешествия, отсутствие нормальных гостиниц, уровень санитарных условий, я находилась в столь тесном контакте с этими мужчинами, включая Джейми, что мысль о подобной щепетильности показалась мне смешной. «Но вы уже спали в одной комнате со мной до этого», — заметила я, овладев собой. «Вы и еще двадцать мужчин». «Но это не одно и то же. То есть я имею в виду, там ведь была общая комната». Он вдруг запнулся, как если бы ему в голову пришла внезапная неприятная догадка. «Вы же не подумали, что я решил, будто вы предлагаете мне что-то неприличное. Уверяю вас...» «Нет-нет, ничего подобного», — поспешила заверить его я. Поняв, что переубедить его не удастся, я настояла на том, чтобы он хотя бы взял из моей комнаты одеяло и постелил их на пол. Джейми согласился неохотно, и лишь после того, как я несколько раз повторила, что пользоваться одеялами не буду, так как сплю, укрывшись своим дорожным плащом». Я еще раз поблагодарила его, остановившись возле его временного ложа перед тем, как удалиться в своё вонючее убежище. Но он только махнул небрежно рукой в ответ на мои слова. «Не такая уж это бескорыстная услуга с моей стороны», — сказал он. «Мне лучше не попадаться им на глаза». Я совершенно позабыла о том, что у него есть свои причины держаться подальше от английских солдат. Но мне тут же подумалось, что гораздо удобнее и безопаснее для него было бы устроиться на ночлег в теплой конюшне, чем у моей двери на полу. «Но ведь сюда может кто-нибудь прийти», — возразила я. «Тогда вас найдут». Он вытянул руку и прикрыл ставни. В коридоре снова стало темно, и Джимми обратился в некую бесформенную массу. «Они не увидят моего лица», — сказал он. «К тому же в их нынешнем состоянии мое имя ни о чем им не скажет, даже если я назову настоящее, чего я не собираюсь делать». «Так-то оно так», — сомнением заметила я. «Но не покажется ли им странным, что вы торчите тут в темноте?» Лица его я не видела, но, судя по голосу, он улыбался. «Ничего подобного, сасинах. Они подумают, что я жду своей очереди». Я рассмеялась и ушла в комнату. Улегшись в постель, я уснула, будучи в полном восторге от Джейми. Позволяет себе провокационные шуточки, а сам испугался даже мысли о том, чтобы спать со мной в одной комнате. Когда я проснулась, Джейми уже ушел. Спускаясь к завтраку, я увидела дугла. Он стоял у лестницы и ждал меня тебе быстрее, барышня», — сказал он. «Мы с вами едем в Броктон». Он уклонился от объяснений, но мне показалось, что он нервничает. Я поела, и вскоре мы уже скакали рысью сквозь дымку летнего утра. Птицы щебетали среди ветвей, и все предвещало теплый и ясный день. «С кем нам предстоит встретиться?» — спросила я. «Вы можете сказать мне об этом?» «Поскольку я не знаю, то буду удивлена, это так. Но ведь я достаточно умна, чтобы разыграть удивление, даже если знаю». Дугл покосился на меня задумчиво, но потом решил, что аргумент мой убедителен. «С командиром гарнизона Форт-Уильяма», — ответил он. «Мне стало не по себе. Я пока не была готова к этой встрече. Считала, что у меня впереди еще три дня дороги. Но ведь до Форт-Уильяма еще далеко», — воскликнула я. Mm -hmm. Как выяснилось, этот командир гарнизона был не из тех, кто любит сидеть на месте, и совершал поездку по округе с отрядом «Драгун». Солдаты, которые явились в деревню накануне вечером, были из его отряда. Они и сообщили Дугалу, что командир остановился в гостинице в Броктоне. Это была серьезная проблема. И я весь остаток пути провела, обдумывая ситуацию. Я рассчитывала оторваться от отряда Дугала в Форт-Уильяме, который, как я полагала, находился в одном дне пути от крэкна на Дун. Даже не подготовленная к ночлегу под открытым небом, без всяких припасов, я могла бы проделать этот путь одна и найти дорогу к каменному кругу. Что произойдет потом неизвестно, но попасть туда необходимо. Сегодняшнее событие нарушало все мои планы. Если я разделюсь с Дуглом и компанией здесь, то до холма мне останется не один день пути, а четыре. Облагаться на свои способности ориентироваться на местности я не могла, не говоря уже о выносливости, которая необходима в пешем походе по диким холмам и болотам. За последние недели у меня сложилось достаточно реалистичное представление об острых скалах и гремящих водопадах Горной Шотландии. Наслушалась о диких зверях. Я не имела ни малейшего желания встретиться лицом к лицу, скажем, с кабаном, в каком-нибудь пустынном ущелье. Мы приехали в Броктон поздним утром. Туман рассеялся, и день оказался достаточно солнечным, чтобы внушить мне оптимизм. Возможно, убедить командира гарнизона дать мне небольшой экскорт, который проводит меня до холма, окажется не так уж сложно. Я поняла, почему командир избрал Броктон, своевременной резиденцией. Селение было достаточно большое и имело две таверны. Одна из них представляла собой трехэтажное здание с пристроенной к нему конюшней. Мы остановились здесь, поручив наших лошадей заботам конюха, который двигался медленно, словно окоченел. Мы с Дуглом зашли внутрь, Дугл успел заказать еду, а коник все еще не брел к воротам конюшни. Я осталась внизу, созерцая блюдо с черствыми на вид овсяными лепешками, а Дугл поднялся по лестнице в кабинет командира. Я смотрела на него со смешанным чувством. Трое или четверо английских солдат санялись по буфетной. Они то и дело поглядывали на меня, о чем-то негромко переговариваясь. Больше месяца я пробыла среди шотландцев клана Маккензи и теперь присутствие английских драгун чего то нервировало меня. Я отвердила себе, что становлюсь глупой, в конце концов, это же мои соотечественники, неважно из какого времени. Я обнаружила, что чувствую себя потерянной, без общества мистера Гоэна, с которым мы сблизились, а также симпатичной фамильярности Джейми. Я горько сожалела, что не успела попрощаться со всеми до отъезда. Но тут меня кликнул Дугал, который стоял на лестнице. Он приглашал подняться к нему на верхнюю площадку. Выглядел он еще более озабоченным, чем прежде, когда молча жестом предложил мне войти в комнату. Начальник гарнизона стоял у открытого окна. Его стройный высокий силуэт четко вырисовывался на светлом фоне. Увидев меня, он рассмеялся. Вернее сказать, издал один короткий смешок. «Да, я так и думал. Судя по описанию Маккензи, это должны были оказаться именно вы». Дверь за мной затворилась, и я обнаружила себя наедине с капитаном его величества восьмого драгунского полка Джонатаном Рендалом. На этот раз он был в красно-коричневом мундире, в завитом и напудренном парике. Но лицо все то же, лицо Френка. У меня перехватило дыхание. Но теперь я заметила жесткие складки вокруг рта и надменную позу. Однако он вежливо улыбнулся мне и пригласил сесть. Мебели в комнате было немного: письменный стол, кресло, простой сосновый стол и несколько стульев. Капитан Ренделл кивнул молодому Капралу, который стоял у двери, и передо мной на столе появилась кружка Эля. Капитан, махнув рукой, отослал Капрала на место, налил Эля себе и грациозно опустился в кресло напротив меня. «Отлично», — произнес он самым любезным тоном. «А теперь, почему бы вам не рассказать мне, кто вы такая и как оказались здесь?» «Выбора у меня не было». Я поведал ему ту же историю, что и Колуму, опустив подробности нашей с ним встречи, которую он, разумеется, помнил и сам. Я не знала, что рассказал ему Дугал и не хотела быть пойманной на лжи. Капитан слушал мое повествование с вежливым, но скептическим выражением. Я заметила, что, в отличие от Колума, он и не думал скрывать свои сомнения. Рендал откинулся на спинку стула. «Вы назвали Оксфордширо. Но я что-то не помню там никаких Бошанов. «Откуда вам их знать?» Огрызнулась я. Сами-то вы из Сусекса? Он удивленно раскрыл глаза. Я готова была откусить себе язык. Могу я спросить, откуда вам это известно? Эм, ваша речь, то есть выговор, поспешил я с объяснениями. Он сусекский. Красивой брови поползли вверх. Моим учителям и родителям было бы неприятно услышать, что мой выговор выдает место моего рождения, сухо произнес он. «Ведь они приложили немало усилий и средств, чтобы исправить его. Но поскольку вы, судя по всему, знаток по части диалектов и акцентов...» Он повернулся к человеку стены. «То без всяких сомнений сможете определить место рождения моего капрала». «Капрал Хокинс, будьте добры, скажите что-нибудь. Что угодно», — добавил он, заметив смущение на лице молодого человека. «Продекламируйте какой-нибудь известный стишок, например». Капрал, молодой парень с простоватым мясистым лицом, обвел комнату растерянным взглядом, собрался с силами и проговорил. «Милашка Мэг, мундир мне постирала и с ним бежать пустилась во всю прыть. Но скоро я заставил красотку зашалась заплатить. Этого достаточно, Капрал. Благодарю вас». Рэндалл жестом прервал солдата, и он снова встал у стены, обливаясь потом. «Ну? И?» обратился Рэндалл ко мне. «Чешер?» предположила я. «Почти. Ланкашер». Рэндалл, сузив глаза, посмотрел на меня. Заложив руки за спину, он подошел к окну и посмотрел на улицу. «Зачем? Чтобы проверить, взял ли Дуглас с собой людей?» Неожиданно он повернулся ко мне с вопросом. «Парле во франце?» немедленно откликнулась я. «Примечание. Говорите ли вы по-французски?» «Отлично». «А что такое?» Он испытующе глядел на меня, склонив голову на бок. «Черт меня побери, если вы француженка», — сказал он, как бы разговаривая сам с собой. «Возможно, оно и так, но встретить француженку, которая отличает кокни от корнувальца...» Он постукивал изящными пальцами по крышке стола. «Как ваша девичья фамилия, миссис Бошен? «Послушайте, капитан, я улыбнулась как можно обольстительнее. Играть с вами в игру гадайка весьма занимательно, но мне хотелось бы поскорее покончить с церемониями и уладить детали моего путешествия. Я и так уже сильно задержалась и...» «Ваши игривые манеры не помогут вам, мадам». Перебил он меня, снова прищурив глаза. Фрэнк это делал в тех случаях, когда ему сильно что-нибудь не нравилось, и я ощутила некоторую слабость в коленях. «Я не рассчитываю на помощь», — ответила я дерзко. «У меня нет никаких просьб ни к вам лично, ни к гарнизону, ни к Маккензи. Все, чего я хочу, — это продолжить мое путешествие, и я не вижу причин меня задерживать». Он смотрел на меня, сжав губы. «Вот как? Не видите? Прекрасно». «Однако поставьте себя на моё место, мадам, и, возможно, мои причины станут вам яснее. Месяц назад я и мои люди преследовали шайку неизвестных шотландских бандитов, которые угнали небольшое стадо скота из возле границы. «Ах, вот они чем занимались!» — воскликнула я и не очень уместно вставила. «Этого я не знала!» Капитан Рэндалл тяжело и гневно дышал, но сдержался и продолжил свой рассказ. В разгар этой погони я встречаю полуголую англичанку, в таком месте, где она не должна была оказаться с сопровождением или без, англичанку, которая отказывается отвечать на мои вопросы, которая на меня нападает. «Вы первый напали?» — не удержалась я. Ее соучастник внезапно оглушает меня, а затем она покидает место происшествия, по всей вероятности, с чьей-то помощью. «Я и мои люди тщательно обыскали все кругом, и, уверяю вас, мадам, они не обнаружили ни следов вашего убитого слуги, ни украденного имущества, ни вашего платья. Вообще никаких доказательств того, что рассказанная вами история правдива». «Вот как?» — только и смогла выговорить я. «Да, вот так. Мало того, в течение четырех месяцев не поступало никаких сообщений о разбойниках». «И вот теперь, мадам, вы появляетесь здесь в компании одного из предводителей клана Маккензи, и он сообщает мне, что его брат Колум считает, будто вы шпионка, работающая на меня». «Но ведь это не так», — возразила я. «Вы-то это знаете?» «Да, я это знаю», — с ударением на последнем слове сказал он. «Не знаю я лишь того, кто вы на самом деле, черт меня побери. Но я намерен это выяснить, уверяю вас, мадам». Я начальник здешнего гарнизона и как таковой уполномочен предпринимать определенные шаги для того, чтобы очистить окрестность от перебежчиков, шпионов и любых других подозрительных личностей. И эти шаги, мадам, я готов предпринять. И что же это за шаги? Могу я поинтересоваться? Спросила я совершенно искренне, хотя в словах моих, возможно, прозвучала насмешка. Он встал, посмотрел на меня сверху вниз, немного задумчиво, обошел вокруг стола, и, протянув руку, вынудил меня подняться со стула. «Капрал Хоккинс», — произнес он все еще, глядя на меня. «Мне понадобится ваша помощь». Капрал явно смутился, но бачком-бачком подошел к нам. «Встаньте позади этой леди, капрал», — безэмоционально приказал Рэндалл. «И крепко возьмите ее за локти». Он отвел назад руку и ударил меня под дых. Я не закричала, потому что не могла дышать. Опустилась на пол, сложившись пополам, пытаясь вобрать в легкий хотя бы глоток воздуха. Я испытала невероятное потрясение. Не от боли, которая пришла вместе с внезапной слабостью. Просто за всю мою сознательную жизнь никто и никогда не бил меня намеренно. Капитан присел на корточки возле меня. Его парик слегка съехал на бок. Но кроме этого, да еще странного блеска в глазах, он держался, как ни в чем не бывало. «Надеюсь, что вы не беременны, мадам», — произнес он буднично. «В противном случае беременность ваша вскоре прервется». он начала дышать с каким-то странным присвистом. И первые глотки воздуха вызвали боль в горле. Опершись на руки и колени, я приподнялась и ухватилась за край стола. Капрал, бросив на своего начальника испуганный взгляд, все таки помог мне встать. Комната передо мной шла черными пятнами. Я опустилась на стул и закрыла глаза. «Посмотрите на меня». Голос был четкий и спокойный, словно мне предлагали чашечку чая. Я открыла глаза и сквозь рассеивающуюся мглу посмотрела на капитана. Он стоял передо мной, держа руки на обтянутых бриджами бедрах. «У вас есть что сказать мне теперь, мадам?» — спросил он. «Ваш парик сбился на бок», — ответила я и снова закрыла глаза.